надул. Очень древний анекдот. Во время ОНА в Англии преступники, присужденные к смертной казни, пользовались правом при жизни предавать свои трупы анатомам и физиологам. Вырученные таким образом деньги они отдавали своим семьям или же пропивали. Один из них, улеченный в ужасном преступлении, позвал к себе ученого-медика, и, вдоволь поторговавшись с ним, продал ему собственную особу за две гинеи. Но, получивши деньги, он вдруг принялся хохотать. «Чего вы смеетесь?» – удивился медик. «Вы купили меня, как человека, который должен быть повешен!» – сказал хохоча преступник. «Но я надул вас! Я буду сожжен!» Ха!